Подарок на Новый год Автор Евгений Чеширко «Ну что там?» – высокий плечистый старик аккуратно погладил свою седую бороду и взглянул на часы. «Да подпруга ослабла. Сейчас затяну и дальше поедем», – ответил снеговик, пытаясь своими руками-ветками зацепиться за оглоблю упряжки. Дед Мороз пару минут понаблюдал за неудачными попытками своего товарища затянуть ремешок и, покачав головой, подошёл поближе. «Это мы так долго будем возиться», — снимая свои рукавицы, произнёс он. «Давай, я сам». «Просто не получается у меня подцепиться!» Виновато опустил голову снеговик и отошёл на шаг назад, вздыхая и разглядывая свои руки. «Ничего, братец, бывает!» – несходительно улыбнулся Дед Мороз и, бросив рукавицы на снег, подошёл к упряжке. Ласково погладив лошадь по боку, он принялся затягивать ремень. «У нас просто времени совсем нет, дружок. Вроде бы со всеми делами уже управились. В одно место только заехать осталось. А что за место?» «Да девчушка одна. Раньше письма мне каждый год писала. А в этом ни строчки. Переживаю я что-то за неё». «Может, не дошло?» – обеспокоенно спросил Снеговик. «А что, хоть раз не доходило, что ли?» — Дед Мороз нахмурился и посмотрел на своего друга. «Да нет», — пожал тот плечами, — «это я просто предположил». «Ты поменьше предполагай», — покачал старик головой. «Все письма до меня доходят. Ни разу такого не было, чтобы не дошло. Поэтому и переживаю». «Так, вроде подтянул. Посмотри». Снеговик подошёл к упряжке и внимательно осмотрел подпругу. «Вроде бы нормально, кивнул он. Можно ехать». «Ну так поехали скорее», вскочив на сани, пробасил Дед Мороз. Снеговик неуклюже забрался на своё место и взял в руки воши. «И «Едем?» «Поехали, поехали скорее!» – заторопил его дед Мороз, усаживаясь поудобнее. Кони рванули с места, и сани тут же взмыли в тёмное зимнее небо. «Рукавицы! Мороз, рукавицы твои забыли!» – перегнувшись через край сани, закричал снеговик. «Ай, рукавицы!» – с досадой махнул рукой старик. Ладно, едем дальше. Времени совсем нет. Дверь скрипнула и медленно отворилась. Дед Мороз замер на пороге, вглядываясь в темноту комнаты. «Дедушка Мороз, это ты?» – послышался тихий шепот из угла комнаты. И я улыбнулся в седую бороду старик и подошёл к кровати, на которой лежала закутанная в одеяло девочка лет восьми. почему ты пришёл? Я же не писал от тебе письмо в этом году». «Так поэтому и пришёл», присев на пол и оперевшись о край кровати, произнёс старик. «Думаю, а вдруг случилось чего? Или забыла просто...» «Нет», — грустно покачала головой девочка. «Не забыла». «А что ж тогда произошло?» Девочка плотнее укуталась в одеяло и посмотрела на Мороза. «Дедушка, а ты не обидишься, если я скажу по правде?» «Нет, конечно», — тряхнул седой головой старик. «Всегда нужно говорить правду, ты же знаешь». Девочка замялась и слегка закрыла лицо краем одеяла, как будто стесняясь своих слов. «Просто... просто ты не все желания сможешь исполнить. Нет, ты не обижайся на меня, но просто ты же не сможешь сделать так, чтобы во всём мире закончились войны, чтобы никто не болел и чтобы все жили счастливо». Ну, Мороз вздохнул и поправил шапку на голове. «Как бы тебе объяснить? Дело в том, что, например, войны, их же взрослые устраивают. Ты хоть раз видела, чтобы дети начинали войны?» «Не?» «Вот, их устраивают взрослые. Они совсем в меня не верят. Они думают, что меня не существует». Им скучно, вот и было заметно, что Дед Мороз очень расстроен. Он с трудом подбирал слова, пытаясь объяснить этой маленькой девочке, почему он, хозяин зимнего праздника, добрый волшебник и чародей, не сможет выполнить такое сложное и одновременно простое желание. Ну вот... «А ты говорил, что не обидишься?» – вздохнула девочка. «Да я не обиделся. Просто расстроился, что ли?» Старик положил на пол посох и посмотрел на неё. «Ты права. Много чего в этом мире мне не под силу». «Не расстраивайся», – улыбнулась она. «Хоть ты и не всё можешь, но ты всё равно очень хороший». «Хороший», — грустно повторил Мороз. «Дедушка Мороз, ну что ты так расстроился? Я не хочу, чтобы ты из-за меня перестал быть самым добрым волшебником. Ты очень нужен нам всем. Ведь ты даришь детям подарки, чтобы они выросли добрыми взрослыми и не устраивали всякие войны и несчастья другим людям. Только ты можешь напомнить всем людям на Земле... «О том, что нужно быть добрыми. Хоть всего на одну ночь, но только ты это можешь сделать. Тебе нельзя расстраиваться», – девочка протянула руку и схватила Мороза за холодную ладонь. «И болеть тебе нельзя тоже». «Да просто... да не расстроился я», – улыбнулся Мороз. «Хоть по глазам и было видно, что он, конечно же, лукавит». «Просто устал немного. Сегодня всю ночь подарки развозил. Ты лучше скажи мне, какой подарок ты себе хочешь?» «Ну я же не написал от письмо. Разве ты даришь подарки тем, кто не написал?» «Конечно. Я же Дед Мороз. Кому захочу, тому и подарю. Чего хочешь, говори». «То есть я могу сейчас загадать желание, ты его исполнишь?» – обрадовалась девочка. «Обещаю! Тогда я знаю, что я загадаю». Девочка вскочила с кровати и, не отпуская руки Деда Мороза, зашептала ему что-то на ухо. Все, домой. Задремавший от долгого ожидания снеговик поднял голову и посмотрел на приближающегося Деда Мороза. Да, грустно кивнул тот головой. Поехали домой. А что, девчонка, загадала что-нибудь? загадала», загадала. Вздохнул старик. И что же? Пряжу. Пряжу обернулся снеговик. «И спицы. О как! Вязать любит, что ли?» «Людей она любит!» Дед Мороз вскочил в сане, откинулся на спинку сиденья и посмотрел на свои руки. Новые рукавицы были связаны не по размеру. На них не было красивой бахромы и узоров. Они не были оторочены мехом. Но они почему-то грели его руки лучше прежних. «И кто из нас после этого настоящий волшебник?» Прошептал он сам себе и смахнул с лица замерзшую льдинку. Настоящий Дед Мороз Автор Евгений Чеширка. Мороз сидел в гостиной своего дома и смотрел на языки пламени, облизывающие стены камина. В комнате царили приятный полумрак и долгожданная тишина. Сегодня выдался суматошный день. Тот самый волшебный день в году, когда все дети получают подарки. Неожиданно дверь распахнулась, и на пороге появилась белая фигура его неизменного помощника Снеговика. Мороз бросил мимолетный взгляд на вошедшего и снова уставился на огонь, подперев рукой подбородок, обрамленный пышной седой бородой. «Нашел?» — сдержанно спросил дед, хотя в его голосе были слышны нотки раздражения. Снеговик вздохнул и мотнул головой из стороны в сторону. «Нет, я не удивлен». Мороз оперся руками на подлокотнике кресла и, наклонившись вперед, поднялся на ноги. Закинув руки за спину, он прошёлся по гостиной, о чём-то размышляя. Его движения были слегка неестественными. Вместо того, чтобы повернуть голову, мороз поворачивался всем телом. Наконец он остановился и внимательно посмотрел на снеговика. «Зато я нашёл причину своего недуга», — произнёс Мороз, глядя в глаза своего помощника. «Теперь я знаю, почему мне продуло шею, и почему я теперь передвигаюсь, как голодная цапля». Снеговик покачал головой, выражая этим жестом своё сочувствие. «Всё дело в возрасте, дед». «Я слышал, что на старости лет такое случается часто». «В самом деле?» – поморщился Мороз. «Да, и это ещё не самое страшное. У меня есть знакомый снеговик, ему недавно исполнилось аж три месяца. Так у него отвалилась голова, представляешь? Я, конечно же, поставил её на место, но, согласись, мало приятного. Скажи спасибо, что твоя на месте, и её всего лишь немного продуло». «Если мне и стоит сказать спасибо, так это только тому, кто украл только верхнюю пуговицу с моей шубы, а не срезал всё подчистую». «У тебя украли пуговицу?» – покачал головой снеговик. «Вот дела. Так нужно было шарф надеть. С другой стороны, ты прав. Хорошо, что украли только одну. А если бы все, тогда бы тебе и поясницу продуло». «Вот это была беда!» «Согласен», — кивнул Мороз. «Мне попался довольно заботливый вор, который побеспокоился о моей пояснице. Спасибо ему за это!» Мороз подошел к камину и снова развалился в кресле, кряхтя от боли. «Кстати, как там твой глаз? Не нашелся?» Снеговик печально покачал головой. «Пропал мой уголёк, как есть пропало. Утром проснулся, нет его, даже и не знаю, куда он мог закатиться». «Может, всё дело в возрасте?» «Да ну, мне всего месяц, жизнь только начинается». «Ну, значит, найдётся твой глаз», — успокоил помощника Мороз. «Ладно, с этим потом разберёмся. Давай думать, что с подарком делать». «Ума не приложу», – пожал плечами Снеговик. «У нас в первый раз такое, чтобы подарков не хватило». «Да не может такого быть! Сколько раз тебе говорить?» – повысил голос Мороз. «Сколько мы получили писем от детей? Ты записывал?» Снеговик достал блокнот и, перелистнув несколько страниц, назвал число. «А сколько детей получили подарки?» Помощник снова зашуршал страницами блокнота. «На одного меньше». «Ну, ледяная твоя голова, значит, кому-то подарка не досталось, верно?» Да. «Но ведь в нашем списке все адреса зачёркнуты!» «Так давай проверять ещё раз!» С этими словами Мороз извлёк из-под кресла длинный список, скрученный в рулон, и бросил его на пол так, чтобы тот развернулся. При свете огня от камина было видно, что список состоял из бесчисленного множества адресов, аккуратно зачёркнутых чёрными линиями. Двое склонились над ним и принялись отыскивать пропущенный адрес, аккуратно разворачивая одну сторону списка и сворачивая другую. «М -м -м, «Все зачеркнуты», — вздохнул Мороз, проведя пальцем по последнему адресу. «И как нам теперь отыскать того, кто не получил подарка?» Он снова прошелся по комнате. «Давай размышлять логически. Все адреса зачеркнуты, а это значит, что все получили подарки. Но кто-то один подарок не получил. Как такое может быть? Ты писал мне письмо?» — Снеговик покачал головой. «И я тоже себе письмо не писал». «А это значит, что кому-то мы подарок не доставили, но адреса зачеркнуты все. Что это за волшебство?» «Сегодня же волшебная ночь», — неуверенно произнес Снеговик, но тут же осекся, встретив взгляд Мороза. «Волшебная, да, но математика не имеет к волшебству никакого отношения. Где подарок, Снеговик?» «Ты понимаешь, что нам теперь придется все письма заново перечитывать?» «Понимаю, так иди и ищи его!» Снеговик снова тяжело вздохнул и, развернувшись, неуклюже побрел к двери. «А ну стой!» – мороз, забыв о боли в шее, вскочил с кресла и подбежал к снеговику. «Чего, чего?» – закрутился тот на месте. «Да стой же, говорю!» Наклонившись над своим помощником, Мороз протянул руку к филейной части снеговика и, аккуратно, поддев пальцами, отделил от нее небольшой белый листик, сложенный пополам и почти полностью вмерший в его заднюю часть. «Ай!» – вскрикнул снеговик и обернулся, потирая больное место. «Вот тебе я, и нахмурился Мороз. «Сколько раз я тебе говорил, не спать на письмах!» Если бы снеговик мог краснеть, он бы тут же залился румянцем. Но он был лишён этой возможности и поэтому, наоборот, ещё больше побледнел. «Ладно», – махнул рукой Мороз, – «давай читать». Он подошёл к камину, чтобы было лучше видно строчки. Снеговик же предпочёл остаться у двери, а чувство вины покачиваясь на месте, как неваляшка. «Так, значит, ага, вот», — прищурившись, начал чтение Мороз. «Дорогой Дедушка Мороз, поздравляю тебя с Новым Годом! Я хорошо вел себя в этом году и даже закончил его без строек, как и обещал». «Молодец!» — улыбнулся Снеговик. «Еще я прочитал много книг, подрался всего два раза, но это не считается, потому что дрался из-за светки». К ней приставали мальчишки из пятого «Б». «Мужик» снова вставил слово помощник. «Ты можешь не перебивать», — нахмурился Мороз и продолжил чтение. «А еще наша команда выиграла чемпионат школы по футболу, и я забил в финале один гол. В общем, этот год прошел хорошо, и ты можешь мною гордиться». «Даже я горжусь», – не удержался Снеговик. «Но я пишу это не для того, чтобы ты подарил, подарил мне подарок». «Я уже взрослый и знаю, что на самом деле Дед Мороз – это ты мой папа. Это ты всегда надевал костюм, бороду и поздравлял меня с Новым годом. Раньше, когда я был маленьким, я верил, что ты настоящий Дед Мороз». А потом я увидел в окно, как ты переодеваешься на улице. Но я не расстроился, а наоборот стал любить тебя ещё больше. Я тогда подумал, что это не Дед Мороз мой папа, а мой папа настоящий Дед Мороз. А это значит, что ты, конечно же, существуешь. И тогда я подумал, что я счастливее всех моих друзей. Ведь не у каждого папа настоящий волшебник. Вот так. В общем, я хочу, чтобы у тебя и у мамы всегда всё было хорошо. Это и будет для меня самым лучшим подарком. С, С Новым, Новым Голодом!» Мороз аккуратно сложил письмо и посмотрел на Снеговика. «И что теперь растерянно произнёс тот? И что нам ему дарить?» Дед покачал головой и усмехнулся в бороду. «А что ты можешь подарить человеку, у которого всё есть? Вряд ли мы с тобой сможем сделать его счастливее. У него даже Дед Мороз свой, личный. Уверен, что он справится с этой просьбой». «Это точно», — улыбнулся Снеговик, — Повезло Лёшке. Откуда знаешь, что его Лёшкой зовут? Прищурился Мороз. Так он же подписался. Я отсюда вижу. Это как же ты видишь, если у тебя всего один глаз? Так это... Снеговик растерялся и закрутил головой по сторонам, пытаясь найти объяснение. Мороз тем временем медленно подошел к своему помощнику и вгляделся в его лицо. «Какая знакомая вещица!» – произнес он, рассматривая пропавшую пуговицу от своей шубы, которую незадачливый снеговик вставил себе вместо потерянного глаза. «Где?» – снова завертел головой снеговик. «А, это...» «Так это мой подарок тебе, дед. С Новым годом! Праздник же!» «Вот спасибо!» – улыбнулся Мороз и, достав что-то из кармана, протянул Снеговику. «Тебя тоже с Новым годом, дружок!» «О, уголек мой нашелся!» – обрадовался Снеговик и тут же вставил его на место, где только что красовалась пуговица. «Надо же было мне чем-то адреса зачеркивать», — буркнул себе под нос дед. «И что?» «С Новым годом, говорю». «А, ну да, и тебя тоже. Так с Лёшкой что делать-то будем?» «Не переживай, Лёшка получит свой подарок от самого настоящего Деда Мороза». «И мы с тобой здесь совсем ни при чем. Так и получилось. Утром Лёшка проснулся и обнаружил у ёлки новенький велосипед. Такой, о котором он всегда мечтал, украдкой поглядывая на него через витрину одного из магазинов. Это был подарок от настоящего Деда Мороза, от его папы. Автор Евгений Чеширко «С Новым и Старым Годом, хорошие! Помните, что и вы можете стать для чьей-то жизни настоящим волшебником». Вот, к примеру, по ссылке в комментариях можно помочь детишкам побыть подольше рядом с их мамой. А можно и самим просто позвонить родным, с кем давно не виделись, или обнять любимых, кто сейчас рядом. Берегите себя и своих хорошие. С Новым Старым Годом и до встречи в комментариях.